Артист со скрытым чувством говорил пространчик из Сандунов Папаша сранен, если ему случалось быть поблизости к моменту завершения куплетов. Подросток сранен, спев все до конца, немедленно про еврейку Цилю забывал и начинал соображать, чтобы ему сегодня сорвать, пролетая по Сретенке на велосипеде. Между тем в телефонной будке звучал босок Нади Румянцевой. Ну, Циляка, тебя ждать сдохнуть можно, да опять не бойся с голой попой в коридор выкатилась. После той встречи у ворот Лифортовской тюрьмы в самом начале войны Циля и Надя стали задушевными подругами, несмотря на существенные различия в политических и философских взглядах. Надя всегда вооружала плохо организованную марксистку. Однажды пришла и видит Цилю у плиты. Читает дура, как всегда, труды Симбирского идиота. И ужин видители себе готовят. А именно: стеариновой свечкой смазывает сковородку и кладет на нее где-то одолженные картофельные очистки. Оказалось, что не прикрепилась Цицилия ни к одному магазину. И даже практически не знает, как это сделать. Все продовольственные карточки пропадают в туннель. Практически получается парадоксальная ситуация. Из института мировой политики ее еще до войны попросили, как не раскаявшуюся жену врага народа, и больше, конечно, никуда в штат не берут. практически вольный казак Цецилия пробовывается лекциями через Спарт просвет, но те, разумеется, Шваль марксистская и слышать не хотят о прикреплении одиночки к своей системе, словом, подыхай. Сама Надя Румянцева много лет работала корректором в издательстве «Правда», и хотя зарплата у нее была микроскопическая, получала надежный литер В. И отоваривалась на полную катушку. Ну, в общем, худо, бедно, ей удалось все-таки прикрепить подругу, хотя бы к хлебному, получать свои четыреста граммов черняжки. Просто на горло взяла врать с полкоми, на демагогию. Человек партийное слово проводит в жизнь, а вы ее голодом морите. Затем познакомила Дуриуху с местной княжной, заведующей вузовской столовой на Моросейке, Гудиал Любомировной Мегаполис. Вот Гудиал Любомировна, этот товарищ сможет для вашей дочки Оксаны писать вдохновенные патриотические классные сочинения. Гудиал Любомировна пропела любопытно. долго изучала пучок бесцельных циленых продовольственных карточек, встряхивала его, будто битую птицу, а потом произнесла с неожиданно широкой ясной улыбкой: «Приходите, милочка, с бетончиком к заднему ходу и назовите свое имя и отчество, Ой, только не фамилию, умоляю». В бетончик стали цицили почти регулярно. Наливать чечевичный суп, а иногда даже питательную жидкость в суфле. Чечевичный суп надо было, конечно, отстаивать. Часа через три вся грязь оседала на дне бетончика, а питательные бобы всплывали. Жидкость в суфле она употребляла сразу, иногда даже не доходя до дома. Та же самая Надя Румянцева, между прочим, прошуровав по сусекам покойного Наума, обнаружила сберкнижку с неплохим вкладом, явным результатом подпольного сапожного дела. Она же настояла и на оформлении целеного наследственного права. Та же самая Надя Румянцева, между прочим, еще до всей этой волокиты с продовольственными карточками, умудрилась вытащить Цецилию из ее кратковременной, но почти катастрофической эвакуации, где она уже почти прощалась с формой существования белковых тел на проклятой станции Розаевка. Но это уже отдельная история, не вмещающаяся в этот роман. Здесь мы только лишь хотим указать на что, как Циле повезло в мире объективной реальности. Вдруг явился сильный и чистый друг, приносящий столько благодеяний, приносящий и получающий, хотим мы добавить, потому что хоть от Цильки и мало было практической пользы, наденные благодеяния приносили благо в ее собственную одинокую жизнь. дающий всегда что-то получает взамен, хотя частенько этого и не замечает. Она замечала. Она давно уже отказалась от поисков мужа, смирилась с потерей громокипящего Петра, однако никогда не осаживала подругу, если та начинала заново рассказывать о своих бесчисленных заявлениях и апелляциях. Ни коим образом не устроилась и личная жизнь Надежды. Похоже, что и на этом уже можно было поставить крест, подвести черту, завязать концы. Как вам будет угодно. Куда уж нам сейчас с тобой целька? Говорила она. Молодые девки сумасходят, бросаются на любой обрубок, на любой крючок, а кто уж на Насто с тобой позарится на старых выдер. Говоря так, она, конечно, имела в виду самое себя. Цели даже не очень-то похожие и понимала, о чем идет речь. Половая жизнь для нее просто закрылась, как исчерпанный аргумент с уходом Кирилла. Иногда, впрочем, они забирались ногами на кровать, курили в темноте и вспоминали своих мужей, их фигуры, одежду, голоса, фразы, романтические моменты жизни и даже интимные подробности, порой даже. очень интимные подробности. Ну вот, и он тогда, ну и я, ну и что ты, ну, ну и я. Признаться, была удивлена. Это были, пожалуй, самые сокровенные минуты для Надежды Румянцевой. она тогда пожалуй просто обожала свою цыпльку, даже ее вечный противный запашок переставала замечать. этот ее вечный вульвовагенит. ну что, ну что, ну что, ну что? затарахтела Цецилия. с некоторого времени у нее стало иногда проявляться какая-то ступорзность. зацепиться за какое-нибудь слово и бесконечно бессмысленно им тарахтит ну что ну что ну что ну что ну что циелька ты не поверишь произошло событие голос Нади вдруг выдал сильнейшее столь несвойственное ей волнение приехал заотехник Львов ну неважно какой заотехник Львов важно что оттуда откуда оттуда Дурик, не понимаешь? Короче, приходи к шести, он придет и все расскажет. Что расскажет? У Циелька это не телефонный разговор. Приходи и все узнаешь. Оденься поприличнее. Надень ту синюю, что я тебе дала. Обязательно надень ту синюю и белые носки, поняла? И потом помойся как следует, ты поняла? «Нагрей воды и вся, помойся, ты поняла?»